подвиги хочешь свершить ищи необычных людей чем окончилась эта битва вы узнаете из следующей главы глава 6 дунжон сжигает императорский дворец с сундян похищает государственную печать. Джан Фэй первому стремился на перевал, но пробиться ему не удалось. Сверху посыпался град стрелы камней. Братья вынуждены были вернуться в лагерь. Князья поздравили Лю Бэ и его братьев с успехом и послали гонца в Юань Шао с вестью о победе. А в это время Ли Жу говорил Дунь Джо. После неудачи Лю Ибу... «Дух нашего войска упал. Не лучше ли пока вернуться в Лоян, а оттуда для большей безопасности перевести императора в Чань-Ань?» «Недавно я слышал, как мальчишки на улицах распевали «На востоке один хань, на западе другой хань. Лишь тогда олень спасется, если побежит в Чань-Ань» смысл их песенки по моему таков охотник на западе это основатель ханьской династии гаузу 12 поколений потомков которого правили на западе в чань они охотник на востоке это император гуань уди который перенес столицу на восток в лоян после него здесь также правили 12 императоров — Дабы возродить династию, вам следует возвратиться в Чаньань. Видимо, такова воля неба. — Я бы и не уразумел, не растолкуй ты мне все это! — воскликнул обрадованный Дун -Джо. В ту же ночь Дун возвратился в Лоян, где объявил всем гражданским и военным сановникам о своем намерении перенести столицу в Чаньань. Кое-кто пытался ему возражать, что, мол, Чань-Ань лежит в развалинах, но он заявил, что город можно отстроить за месяц, а всех противников переноса столицы велел казнить. Перед выступлением в путь пять тысяч закованных в броню всадников похватали всех лоянских богачей, Объявили их мятежниками, вывели за город и обезглавили. Имущество их было конфисковано. Всех жителей Лояна приказано было гнать в Чаньань. Люди были разбиты на группы по 100 человек. Каждую группу сопровождал вооруженный отряд. В пути стража бесчестила женщин, отбирала у людей пищу. Многие от истощения умирали и оставались лежать у дороги. Стенания и плач потрясали небо и землю. Перед уходом из Лояна дунь приказал дотла сжечь город, в том числе императорский дворец и храмы предков. Когда пришла весть о том, что дунь покинул Лоян, военачальник Джао Цань, оборонявший перевал Сышуй, сдался Сунь-Дзяню. В то же время Любей с братьями захватили заставу Хулао. За ними двинулись и другие князья. Спеша в Лоян, Суньцзань издали увидел вздымавшиеся к небу языки пламени. В столице не осталось ни одного человека, ни одного дома. Тушить пожары были посланы воины. Прибывающим князьям приходилось располагаться на опустошенной земле. Цао-Цао пришел к Юань-Шао и предложил «Надо не мешкая послать погоню за дун джо Князья устали, вряд ли они согласятся двигаться дальше, усомнился Юань-Шао. Тогда Цао-Цао один во главе Десятитысячного войска стал преследовать Дунь-Джо. Дунь-Джо тем временем... Добрался до Синьяна и по совету Ли Жу приказал местному правителю Сюй Жуну на случай преследования их вражескими войсками устроить засаду за городом вблизи гор, пропустить врага, а затем отрезать ему путь к отступлению. Ли Бу